Глава 10. Точка в истории Караван жил своей насыщенной внутренней жизнью. То он полз по снежной равнине со скоростью сытого питона, то останавливался по неведомой причине на час или более, а то вдруг без всякого на то основания ускорял свой бег. Андрей был вынужден признать, что сейчас является обычным звеном этой гусеницы переростка. Идут все, и он идёт. Стоят, и он вынужден подчиниться общему ритму, контрольный происходящим полностью утрачен. На остановках подмёрзшие без движения в санях дети начинали разбегаться по окрестностям. Матери, старшие братья и сёстры ловили их и, надавав оплеух, возвращали обратно. Если так пойдёт, то половина ушедших в долгую дорогу потеряется ещё до того, как они дойдут до большой реки. Это ищу хищников нет на этой равнине или крыманионцев. За световой день они не прошли и половины пути до разведённого Энзи, переходя через ущелья. Начало темнеть, оставив Эску с детьми, Андрей решил докопаться до причины происходящей анархии. Встретил рассерженных Эзуми и Эмко, тоже не знают, что делать. Много незнакомых людей, не успевает контролировать неизбежные мелкие происшествия и вызываемые ими остановки. Их нашли старший Слепу. В глазах такое же замешательство. Поднялись выше по поляне, чтобы виден был весь пояс из саней. Теперь он напоминал огненного змея. Все одновременно зажгли костры для приготовления пищи. Воздух заволокло дымом от сырых дров. Если их не увидят, то уж точно унюхают. Одного костра на несколько саней вполне достаточно, и дровас экономит и меньше внимания привлекут. Все смотрят на Андрея, ждут его решений. А что он скажет? Нет у него опыта подобных переходов и готовых рецептов по прекращению складывающегося хаоса тоже нет. Но хоть какое-то подобие порядка навести надо. С рассветом подойдите все к моим саням. Варево, приготовленное из не до конца высушенного мяса мамонта, имело странный вкус, но взгляд Андрея не очень приятный. Но зато оно хорошо согревало. И Мелы с Эссикой морщились, но все доели. Бык вкуснее, вынесли обе свой вердикт. Мясо быка мы будем есть, только если совсем еды не останется. Эсун нельзя ли готовить в середине дня, когда солнце ещё высоко. Тяжело детям не есть до темноты, они мёрзнут. Тогда придётся разводить костры дважды в день, а это займёт много времени. Вечером можно варить ягоды, чтобы согреться. Давно уснули в коробе с иней Эсика с маленьким Эритом и Эмилой. Андрей устроился около костра. В голову лезли всякие глупости, о запланированной неудаче, задеянной им авантюры. В первый день они прошли путь, который взрослый охотник не торопясь покроет за пару часов. А сколько таких дней им предстоит, а уж что произойдёт при нападении, если дивнокожие набросится на голову колонны, то в её середине об этом и не узнают. Настолько они растянулись. Похоже, что необходимо разбить отряд на отдельные части, назначить ответственных за них мужчин и как-то наладить систему оповещения о случившихся происшествиях. У костра мелькнула тень. Рядом с ним уселся Энзи. К полудню мы дойдём до ущелья. Надо будет к тому времени перекинуть деревья через каменные столбы, иначе мы застрянем на этой равнине. Я отправил с тобой лепу и рисовиков. Подожди здесь до утра. Надо подумать и над тем, эсу, чтобы одни сломавшися сани не останавливали всех. Караван, который должен был двинуться в путь с наступившим рассветом, всё ещё стоял на месте. Уставший сидеть без дела в санях дети вылезли из них и разбежались по окрестностям, вызывая раздражение своих матерей, которые не понимали причины столь долгой задержки. То и дело в середину их санного поезда вызывали то одного, то другого мужчину из семьи Глинна-Ногих или Грхи. Андрей не стал извертать велосипед и скопировал привычную для его времени перемедальную систему управления, которая уже была частично использована в семье Грхи, где назначались ответственные за определённые направления. После обсуждения караван решили разбить на отдельные отряды по 10 соней, за каждый из которых должен был следить один охотник, отвечающий за наличие в нём еды, шкур и всего необходимого в дороге. В свою очередь, он входил в более крупный отряд из 30 соней, отвечать за который должен был один из трёх охотников по выбору. Он же должен был добиться того, что идущие впереди или позади отряды всегда находились в поле зрения. Более крупное разделение Андрей ещё не разумен. запутаются и сами начнут теряться. В случае необходимости мужчина, отвечающий за тридцатисанный отряд, мог обратиться за помощью к рожденному прямо на месте совету долгой дороги, в который вошли Энку, Эзуми, Эшунка, Энзи, Эхоут и старшая, как та, которая говорит женщинам, что им надлежит делать и как их всех запомнить. Назначить охотников, отвечающих за санные отряды, состоящие из представителей семей длинноногих, Андрей доверил Эзуми. Лучше знает способности своих людей. Теперь же наблюдал мельтешение незнакомых лиц, с каждым из которых Изуми или его брат направлялись к формируемому отряду и обратно. "Дэсте, дэсте!" послышалось Андрею. "Что за дэсте такое?" Изуми пояснил, что так длинно ноги называют отряд мужчин, отправившихся на равнину добыть зверя, а теперь и самный отряд Сане тоже пришлось переставить. Все хотели находиться рядом со своими близкими, что добавило беспорядка. К полудню потянуло дымом. Проголодавшись, люди начали разводить костры для приготовления пищи. Стало очевидно, что сегодня они уже никуда не поедут. День пути потерян. Может и к лучшему. Есть время оценить новое введение, чтобы не пришлось проводить срочные коррективы в дороге. Сане Мастеров и младшей поставим в середину. В них всё ценное: наконечники из растаевшего камня, и горшки. Они ещё и разделят десты длинноногих между собой. Эхо, от неумевшего сидеть на одном месте, уже успела бы идти весь караван по кругу. Я тоже буду держаться рядом с ними, а ты побудь впереди вместе с Энку. Там сложнее всего, потому что нужно самим искать проходимую дорогу. Остальные двинутся по вашему следу. Хорошо бы создать смешанные, десятисанные десты, состоящие из людей, которые родом из разных семей, но пока ещё рано. «Через несколько зим, Эсу, они и сами забудут, из каких они семей, а затем, как и я, превратятся в людей грхы. Думаю, одного вечернего костра на десять саней достаточно. Мы слишком бросаемся в глаза». Сбор совета долгой дороги продолжился после полудня. Андрей увидел, как прикрепленный к десяткам мужчины обсуждает детали, введенных советом перемен. А у него вызрели дополнительные предложения. Если в дороге, идущей впереди десты остановилась, то то же самое должны сделать и остальные, иначе все они смешаются и будут мешать друг другу. Но надо выяснить причину остановки. А как это сделать? Можно спросить мужчину, который следит за тридцатисанным десты, а он сообщит кому-нибудь из совета. А когда будет время, мы сделаем сигнальные рога, как у енку, только поменьше, и отдадим их в каждый отряд. Дай сюда, самый мудрый забрал небольшой горшок с отломанным горлышком и трещины по всей поверхности у молодого охотника. Теперь крутил его в руках, пытаясь понять предназначение странного предмета. Много странных вещей нашли они на стоянке грелей, и вот ещё одна. Рисованный на чёрном фоне рыжий медведьи косили на него глазом с выпуклого бока. Он не мог не признать, что выглядят они как живые, страшновато. На дне горшка он заметил следы копыти. Неужели его можно использовать вместо кожаного мешка, который применяется для варки мяса? Но из какого мягкого камня его можно так вырезать? Ему такой был незнаком. Вернув охотнику его трофей, самый мудрый отправился в пещеру грейлей. Мужчины племени у скрицах уже успели разобрать рухнувшую стену, и он прошёл в малый зал. Выход, через который грейли его покинули, обнаружили довольно быстро, но он был закрыт снаружи как пробкой огромным камнем. не вытащить. Разве что стену долбить вокруг него, чтобы сам вывыбился. А если его придавливает ещё один камень, зря потеряют время. Это уже понял и стоявший с мрачным видом у входа в пещеру Ахой. Мы сможем догнать их, если обогнём ущелье со стороны заката. А ты знаешь, куда они направились? На закат, восход, а может быть, в горы? Нет, но мы узнаем. Зачем? Грели покинули равнину Пусть мужчины возвращаются, каждый в свой род и сообчат, что грели испугались охотников племени Ускалицев и ушли навсегда. Охой чувствовал себя обманутым. Вроде и противник повержен, но нет ни грелей, которых можно отдать херхы ни шкур, ни запасённого ими мяса. А вот кто был рад бескровной победе, пусть и не принёсший трофеев, так это Овхай. Движимый любопытством, он собрал осколки разбитых горшков. Подобранных на месте мастерской пролитых капель растаявшего камня. А теперь с любопытством рассматривал потерянные кем-то разноцветные бусинки. Точь-в-точь точь такие же, как нажирелих у Охоя, на один нам незадолго до появления безумной болезни в девятиглавом племени. Неужели кто-то обронил их в спешном бегстве? Самый мудрый рассмотрел их получше. На каждом из мелких камешков был едва заметный изъян. Нет, их не потеряли. Это обработанные бусинки, которые, создав же их грель, щёл не подходящим для украшения. а жерель изготовили именно здесь, в этом каньоне. «Значит, это был все-таки ты, Грель!» Старик вернул камня в хаю. «Мы возвращаемся, а я пойду с вами к трем камням, в рот быка!» Скоро они оставили за спиной стену каньона, на которой все так же поскрипывало от ветра чучело без головы. «Держи его!» Женщина едва успела выхватить из короба малыша, когда сани рухнули вниз. Третья уже на этом месте. Это чудо, что до сих пор никто не разбился. Андрею оставалось только подсчитывать в голове потери. А что делать, если нельзя перекинуть нас сил из бревен шире столба, на которой он опирается? Из-за узкого столба посреди ущелья, который к тому же был еще и повыше остальных, переход затянулся на два дня. Лисовики быстро соорудили мост, начав его, как ни странно, с другой стороны ущелья. сначала очистив от деревьев пространство для последней части конструкции на противоположной стороне ущелья, а уже затем продолжили по очереди сооружать пролёты из сосен, выросших на каменных столбах. Но в этом месте никак не получалось накинуть больше пяти стволов. как раз Ширинаполозьев. Да ещё приходилось волокать сани снизу вверх, по шершавой коре, и не все с этим справились. После первых упавших с аний на мост стали запускать только по одному. Поэтому ожидающие в своей очереди десты образовали целый городок, выстроившись в несколько рядов прямо у ущелья. Давка, скученность, запахи костров, снег стал грязным от мусора. Сборище представляло собой прекрасную мишень для стрелков из лука. Андрей обратил внимание на застывшую на одном месте Энзи. Как-то не похоже на него. Кто-то смотрит на нас, Эсу. Я уверен в этом, но не могу определить, откуда. Очень уж шумно кругом. Темнокожие. Будь это те самые темнокожие, которые заперли нас в каньоне, они бы давно напали. Мне нужно выбраться отсюда, чтобы понять, кто и откуда за нами наблюдает. Возьми с собой Эхоута и Энку. Время у нас есть. На другую сторону все десты переберутся только завтра. Все трое сразу же поместились вдоль ущелья в сторону гор. Андрей их понимал. Мало радости стоять день за днём в такой толчее. Он бы и сам с удовольствием к ним присоединился, но кто-то должен следить за происходящим у моста. Что ты там мог увидеть, Энзи? До самых гор только птичьи следы встретились. Ты не видишь всего, Энку? Эти деревья, трава, камни, они все живые. Нужно уметь понимать, что они говорят. Как камень может быть живым? И ему больно, когда ты делаешь из него наконечник для копья. Это другое. Энзи обрубил дальнейшее обсуждение темы. Он чувствовал взгляд и никак не мог определить, откуда он исходит, пока не заметил в середине горы тёмное пятно, которого там не должно быть. Там пещера. Теперь они напоминали хищника, который наконец почуял добычу. Впереди бежал Эхоут Энзи, за ним похтящий от усилий большой носой. Энкуи два нешип, катящийся сверху камень, от которого с лёгкостью увернулись оторвавшиеся от него охотники. Они окружили вход в пещеру, который спрятался за стволами деревьев, и как Энзиу умудрился его увидеть. Вылезайте. Андрей смотрел, как вертят в руках чаши да бульона приведённые мужчинами грохё люди. Не могут сообразить, для чего они нужны. Хорошо ещё, что в азарте охоты их не перебили. Кто-то из спрятавшихся в пещере мужчин узнал Энзи. Хотя с их встречи в семье У Белой Горы и прошло несколько лет, это оказались спрятавшиеся в горах остатки семьи Граки. Трое мужчин, пять женщин и четверо детей, нашедшие дорогу на эту безлюдную, изолированную долину, потому их давно никто и не видел, и как только до сих пор не перемёрзли, судя по тому, что дети все среднего возраста, младенцы у них не выживают. Да и оборванные, засаленные шкуры вместо одежды красноречиво показывали, что жизнь у них трудная. Люди семьи Граки молчали. Такого кричаства народа в одном месте они и представить не могли, и происходящее вогнало их в ступор. Иква показал им, как пить бульон из чашек. Дети жадно рвали зубами жестковатое мясо. И что теперь с ними делать? Грака и её мужчина не смогли уйти на закат, потому что его убили темнокожий недалеко от ущелья. Затем она жила в семье Грхи, пока не стала женщиной-охотником из-под Белой горы, где и находится сейчас. В ответ молчание. Андрей вздохнул. не понимают, о чем он. И где старшие? Эти люди из семьи, в которой она родилась. Пусть и разбирается. Говорящая женщинам, что они должны делать, так торопилась, что запыхалась от бега. Андрей с облегчением передал ей все связанные с обнаруженной семьей проблемы. Захотят, пусть присоединяются к ним. А нет, доживает отпущенное им удачей время на этой пустой равнине. Последние сани пересекли ущелье только на следующий день. С грохотом попадали вниз сброшенные с каменных столбов брёвна. Не зачем оставлять путь возможным преследователям. По словам Энзи, далее до трёх зубов дорога не такая уж и тяжёлая. Андрею надоело находиться в середине каравана. Оставив толкать сани мужчин из семьи Граки, которых старшая разбросала по саням семьи Грхи, помчался вперёд, пока не нашёл Энзи и Энку. Мы пойдём мимо озера Эсу, где появилась новая стоянка темнокожих. Не заметить нас они не могут. Очень уж нас много. Вот именно, нас много. Они не посмеют напасть. А дальше и до большой реки никто не живёт. И в самом деле, мимо озера они прошли спокойно. Не верилось, что их появление не обнаружили. Скорее решили не связываться. Для мужчин одной семьи они не по зубам. Чем ближе они подходили к трём зубам, тем хуже становилось настроение Андрея. Окрестности сехолма были пусты. Нельзя скрыть местонахождение целой семьи. Кто-то всё равно подожжёт костёр, построит себе шалаш или отправится на охоту. Оставил свои следы на снегу. Ничего этого не было. Рыжий опять обманул тебя. Хэнку понял причину его озабоченности. Семья из-под белой горы должна была уже несколько дней как находиться здесь. Мы подождём их. Нельзя ждать долго, пока всех нас связывает только необходимость держаться вместе в дороге. На третий день мы уйдём отсюда. Создание временного лагеря оказалось задачей даже более сложной, чем необходимость придерживаться определённой дистанции между дестами в пути. Неверно рассчитали требуемое для каждого отряда место, и сани начали напирать друг на друга. Наступила теснота. Пришлось дополнительно их расставлять, что прибавило суматохи. Теперь ждать. Грели, они здесь. Ахой не дал объесть самому мудрому сваренные ребро быка, где остались самые нежные волокна мякоти, примыкающие к кости. «Ты знал, что они появятся?» Для Ахоя стала очевидной причина, из-за которой старик решил вдруг посетить род быка. «Почему же ты тогда отправил всех мужчин на их стоянки?» «Известно ли тебе, Ахой, почему племя у Скалицых перешло в большую реку?» И им пришлось это сделать, потому что с восхода появляется всё больше людей, и они поселились бы на равнине, даже если бы девятиглавое племя не убило безумной болезнью. А если грели уходят, то нужно убедиться, что это в самом деле так, и не мешать им. Они не представляют, что их ждёт. Надо сообщить на сырогам и другим родам, что грели у трёх камней нет в этом нужды. Ты слишком много говоришь о грелях. а должен заботиться о людях племени Ускалицы. Самый мудрый это стал чернобородовый охотник. Но всё равно надо бы на всякий случай самому поглядеть, что они затевают. Первым темнокожих заметил Изуми, протянувший руку в направлении одного из холмов. Они не прятались, спокойно стояли на самом гребне. У подножия трёх зубцов началась паника, которую притушили мужчины, отвечающие за свои десятисанные отряды. Их всего-то пятеро. Андрей пересчитал карманёнцев. Явно не на битву собрались. Не чуть не удивился, узнав в одном из них самого мудрева. Этот старик с самого начала его появление в этом времени постоянно путался под ногами. И как ни крути, по одной ему ведомой причине спас его от Ахоя, когда он был в плену. Отгоним их отсюда. Надо ночью обогнуть холм, на котором они находятся, и напасть сзади. Ох, это созрел план вылазки. Не стоит. Они просто ждут, пока мы уйдём. Чтобы мы правильно поняли их намерения. Темнокожие и пришли малым числом. Ночь прошла спокойно, а с следующим днём к присутствию темнокожих настолько привыкли, что перестали обращать на них внимание. Андрей даже отправил Лэпу в не такой уж и близкий лес мастерить саньи взамен утерянных в ущелье. и белогорцам пригодятся, хотя надежды на их появление почти не осталось. Ещё спустя день кроманионцы предприняли какой-то странный манёвр. Старик в шапке и ещё один охотник перебрались на холм, который находился посередине между их лагерем у трёх зубов и остальные темнокожими, и стали там, словно ожидая чего-то. Хочет поговорить? Почему бы и нет? В каждой истории должна быть понятная точка, на которой она завершается. Энзи, пойдём со мной к ним, но больше никто. Андрей остановил взявшихся за копья Энку и Эхоута. «Ты, Грель, изменился с тех пор, как мы расстались на большой реке», — старик с любопытством рассматривал Андрея. «Куда вы идете? Стоит ли моему племени ожидать чего-то похожего на то, что принес ты девятиглавому племени? Лождь Авхай, стоящий рядом со мной, хочет это знать». Он раскрыл ладонь, на которой лежали обработанные камни, которые использовал эру для подарка темнокожим. Раскусил его всё-таки. Умный. Нет, вы можете охотиться, строить новые стоянки и растить детей. Мы покидаем эту равнину и уходим отсюда навсегда. Старик, кажется, удруёт фрисом ответом. На восходе вам будет тяжело. Там живут многочисленные племена, которым уже не хватает места для охоты. сказал он перед тем, как вернуться к костыльным крымонёнцам. Что он говорил? Энц не понял ни единого слова. Пожелал нам дойти туда, куда мы хотим. Едва старик вернулся к своим, как крымонцы тот же, не оборачиваясь, ушли на закат. Ну что же, вот она и точка в истории их жизни на этой равнине.